«Надо же, он живой и почти здоровый!» Министр выглядел отвратительно бодрым и довольным жизнью. Осунулся немного разве что, но и похудел изрядно. Только заслуга в том не его сокрушительного здоровья, а тугой повязки, фиксирующие сломанные ребра и работающие не хуже корсета. Впрочем, я и не сомневался. «Ставки делали?» – деловито поинтересовался Иран в ответ. «Обязательно. В основном на то, что вы оба сгнули, Так что я заработал неплохую премию». Иран вежливо хохотнул. Впрочем, почему нет? Каждый вертится как может. Тем более, что он и впрямь сегодня был почти здоровым. Рана в плече, хвала мощному регенерирующему заклинанию и особенностям собственного организма, затянулась невероятной для простых людей быстротой. Правда, еще болит, и какое-то время с этим придется мириться. Но что поделаешь. Зато откручивать головы тем, кто решит встать на пути, двумя руками все же удобнее. И боль тут не помешает. Скорее, поможет. Злее будешь. На крайний случай можно применить обезболивание. Хотя не стоит использовать это заклинание слишком часто. Глазом не успеешь моргнуть, как привыкнешь. Что гласит официальная версия, деловито спросил он. До вчерашнего дня она гласила то же, что и слухи. Вы сбежали через катакомбы, потом там произошел бой, и немалая часть лабиринта обвалилась. Да так здорово, что образовалась дыра в земле, куда ушли два жилых дома. Все, кто там был, естественно погибли, «Так считалось. А вчера вас увидели, и теперь все на ушах и в легком охренении. Кстати, как там произошло на самом деле?» «Почти как вы думали», — не моргнув глазом, ответил Иран. «Только мы не погибли, а смогли отступить. Поблуждали в темноте, нашли еще один выход и спокойно выбрались наружу. Как-то так». Министр кивнул. Он прекрасно понимал, что сказали ему не все, однако в сухом остатке информация звучала правдоподобно. «Лишние же подробности, да кому они интересны?» Особенно если учесть, что родят они лишь новые вопросы, на которые ответа уж точно не будет. Яран тем временем осматривал новый кабинет министра. Точнее, нет, не так. Министр оказался человеком предусмотрительным и, помимо основной штаб-квартиры, имел резервную, официально числящуюся и все летний. в отличие от взорванного и большей частью выгоревшего основного здания, это место не страдало – Скорее уж оно отличалось изрядной легкостью архитектуры, напоминая больше дом в средней руки дворянина. Построенная полностью из дерева, с колоннами у входа столь изящными, что казались воздушными. Плюс высокие стрельчатые окна, балконы и прочие излишества. Несерьезный домик, в общем. Только вот Иран, в отличие от простых обывателей, видел и еще кое-что. Например, двери, в дубовый массив которых была вмонтирована довольно мощная стальная плита. Незаметные, но мощные заклинания на окнах, способные отразить и магическую атаку, и пушечное ядро. Да и толщина бревен из первосортного дуба, пошедших на стены, как бы намекала, что проломить их будет не так-то просто. Словом, несмотря на столь несерьезный вид, здание было защищено от внешних угроз едва ли не лучше, чем основное. Главное, чтоб не завелась угроза внутренняя. «А вот обзор из таких окон куда лучше», — признал Иран. «И площадь остекления больше» и само стекло намного качественнее». Демон подошел к одному из окон, посмотрел наружу и усмехнулся. «Да уж». По улице шла дама в кренолине. Платье было средних размеров, не более трех метров диаметром. «Господи, да как они носят такую тяжесть!» Особенно учитывая, что основа — железные кольца, собственные составляющие каркас, позволяющий материи удерживать такие формы. Жутко неудобно, особенно когда надо проходить в двери. А с учетом городской архитектуры, в такой одежде не во всякую улицу влезешь. И травма опасна, особенно если по неловкости зацепить открытый огонь. Эффектно, конечно. Однако Сари Иран таскать это чудо запретил категорически. Она, впрочем, и сама не жаждала. О чем задумался, поинтересовался министр. Иран вздохнул. «Хочу домик у моря. Тогда я буду окружен дебилами только с трех сторон. Тогда лучше на острове, необитаемом. Логично, но скучно». Иран повернулся, и министр с трудом удержал на лице отстраненно спокойное выражение. «Я в курсе, что от арестованных узнать ничего не удалось. Что говорят ваши осведомители? Конечно, немалое количество сотрудников, отвечающих за работу с ними, наверняка погибли. Но хоть какая-то информация должна поступать?» «Пока ничего», — развел руками министр. «И это самое удивительное. Информация всегда просачивается. Это объективная реальность, но сейчас будто стена. А может...» Честно говоря, Иран в тот момент сам не знал, что сказать, но показывать собственную ситуативную неосведомленность не хотел совершенно. Поэтому он просто сделал многозначительную паузу, и результат оказался ровно таким, как он рассчитывал. Восприняв ее как намек старшего по возрасту, а потому более развитого в плане мышления и анализа, министр додумал все сам. — Нет, — покачал он головой, — у конкурентов хватает моих людей. Вчера я уже читал их доклады. «Там все тоже в шоке. И, к слову, при нужде готовы объединить с нами усилия. Соответствующие предложения уже поступили. Опасаются, что они будут следующими?» С глубокомысленным видом усмехнулся Иран. «Видимо, да. Теперь задумались оба». Наконец Иран, вздохнув, резюмировал. «Дело ясное, что дело темное. Я попытаюсь тряхнуть кое-кого, но подозреваю, результат может оказаться около нулевой». «Вот как?» — министр приподнял брови. «Да и угадаю». «Не тех ли, кто знал о твоем лазе в катакомбы?» «Ты до да безобразия логичен, или просто знаешь их?» «Да нет. Простой ход мыслей на самом-то деле. Ты исследовал катакомбы, но вряд ли полез в них один, для этого ты слишком осторожен. Убивать же свидетелей не в твоем стиле. Значит, есть кто-нибудь, знающий, где тебя можно перехватить. И именно они первые кандидаты в подозреваемые». «Логично. Я знаю. Помощь нужна». «Сам справлюсь», — отмахнулся Иран. «Отлично понимая, кого-нибудь министр ему на хвост все равно посадит. Не из-за недоверия или подлости, а исключительно в силу профессиональных рефлексов». Так и получилось. К слову, это были неплохие специалисты, и Иран стряхнул их далеко не сразу. Но оторвался. Все же за его спиной был весьма богатый опыт, позволяющий и засечь наблюдателей, и отделаться от них. А потому к дому первого, кто знал о его личном секрете катакомб, он подошел в паре лишь с резко улучшившимся настроением. Дом производил впечатление жилища человека не то чтобы богатого, но вполне зажиточного. Такое основательное, крепкое строение без каких-либо излишеств. В таких предпочитали и лица, или купцы второй гильдии, или не очень родовитые, но все же и не первые в роду дворяне. И было это вполне закономерно. Те купцы, что правдами и неправдами оказывались в первой гильдии, обычно ворочили многомиллионным состоянием. И вот ведь какая закономерность. Дойдя до этого уровня, они все как один теряли берега вместе с остатками вкуса. Если он у них вообще был на тот момент, что уже само по себе редкость. Результат получался достаточно предсказуемый. Нечто липоватое с многочисленными, абсолютно не сочетающимися друг с другом завитушками, лепниной с фальшивой позолотой, колоннами цвета протухшего мяса и прочей ерундой. Люди их круга воспринимали это на ура, дворяне же кривили носы и теряли к хозяевам таких особняков остатки уважения. Что, впрочем, ничуть не мешало им ввести с ними финансовые дела. Это жизнь. Те же купцы, что рангом помельче, до больших домов в столице не дорастали, слишком дорого. Равно как и дворяне. Те, что победнее, квартировали в съемном жилье. Те, кто богаче, строил нечто серьезное и действительно стильно оформленное, как штраубы, например». Но именно для людей из второго ряда предпочтения совпадали. Удобно, надежно и при том незапредельно дорого. И насколько помнил Иран, личность проживающего здесь человека полностью соответствовала облику здания. Впрочем, как раз это стоило проверить. Дверь была тяжелая, дубовая, без излишеств, но прочная. Даже когда Иран трижды ударил по ней кулаком, она лишь загудела, но рассыпаться на отдельные дощечки не попыталась. С учетом его силы, уже достижения... Только потом Иран увидел рядом с ней короткий шнурок новомодного звонка. Дернешь, и внутри звякнет бронзовый молоточек. Раньше этого не было. Вот стоило посмотреть вначале, а потом уж шум поднимать. Впрочем, сдавать назад было уже поздно, ибо поднятый демоном Тарарам услышали без всяких звонков. И, подтверждая это, с той стороны двери послышались шаркающие шаги. — И кто это там фулюганит? Голос был под сталь шагам, тоже шаркающий. Или, правильнее сказать, отвратительно скрипучий и без нужды сварливый. Зато очень знакомый, и рано это неожиданно для него самого обрадовало. «Тетя Кайми, это я. Кто я? Что за я?» Дверь приоткрылась, неожиданно мягко и бесшумно, и наружу выглянуло сморщенное, как печеное яблоко старушечье лицо. «Да, постарела ты, тетя Кайми, даже очень, однако жива — это главное». И глаза совершенно не выцвели, такие же острые, как два буравчика» оглядели Ирана с ног до головы, на пару секунд зажмурились. «Ярик, это ты!» «Надо же, слезы по щекам!» Иран шагнул вперед, приобнял женщину за плечи. «Я тетя Кайми, я...» «Тетя Кайми. Некогда она была, гм, сердечной подругой деда Сары и Питера. Сильная ведьма. Очень сильная. Это чувствовалось даже сейчас. Честно говоря, даже учитывая ее возраст, Иран не рискнул бы с ней схлестнуться в поединке». В молодости одна из красивейших женщин королевства. Трое детей и все, ну, скажем так, не мог их признать старый граф, такие были обстоятельства. Зато стали основателями нового дворянского рода. Тоже очень почетно, куда серьезнее, чем бастарды, пускай официально признанные. А какие плюшки она пекла. Иран уже и забыл, что выпечка бывает такой вкусной. И делала это сама, хотя слуги в ее доме были. Да и дети с внуками постоянно заряжали, И сидя в небольшой, уютной гостиной, Иран наслаждался спокойствием. И еще тем, что все здесь напоминало о старом графе, которого демон не то чтобы любил, но уважал всерьез. А еще Кайми была одной из тех людей, кто знал о катакомбах. Иран рассказал ей о своих приключениях, а потом открытым текстом спросил, что она думает по этому поводу. «Лучше так, сразу расставить точки над ее. Это будет честно». Хозяйка дома несколько секунд раздумывала, Потом рассказала, что да, катакомбами у нее интересовались. Буквально несколько дней назад. Естественно, она никому и ничего не сказала. Почему? Да просто не верила, что Иран может сгинуть. Чересчур хорошо знала она, сколь грозным противником может оказаться демон. Все же не раз видела его в деле. Молодость у старушки была, ой, какая бурная. Выходя из дома, Иран чувствовал себя отдохнувшим и умиротворенным. А еще он договорился о том, где, случись с ним что-то, может укрыться Сара. Лучшего места не найти, и потому что хозяйка сильный маг, и благодаря ее детям. Они, как ни крути, люди в королевстве не последние. Благодаря протекции отца и собственным талантам добились многого. Маги они тоже неплохие, учитывая же, что Иран принимал участие в их воспитании. В общем, не самый плохой расклад. С другой стороны, по всему выходило, что кто-то знал о времени прибытия Ирана в город заранее. Вопросы начали задавать еще за сутки, и тогда же этот кто-то начал готовиться к разным вариантам развития событий. Черт, как все это сложно. Иран никогда не обладал способностями к следственной работе, но вот проблема чувствовал, что называется, задницей. Сейчас его особо чувствительная пятая точка буквально вопила. Проблемы нарастают, и вляпаться можно запросто. А главное, неизвестный противник обладает серьезными возможностями — благодаря чему сохраняет инициативу и постоянно опережает Ирана. Похоже сразу на несколько шагов, что отнюдь не добавляет энтузиазма. «Ладно, прорвемся». Этот девиз еще никогда не подводил, и, прошептав его себе под нос, Иран решительно направился к следующей точке своего пути. Этот дом на окраине не производил столь внушительного впечатления, как жилище Кайми. Достаток чувствовался, и не меньший, но внушительности и строгости было меньше». Скорее уж, легкое желание выделиться, но при этом сохранить достоинство и не слишком переусердствовать стратами. Вот что чувствовалось, когда на него смотришь. Иран помнил этот дом, еще стоящий в одиночестве, а не подпертый со всех сторон новыми постройками. Тогда в нем, как огонь, играло веселье. Аура у него такая была, что ли? Вот только сейчас просто физически ощущалось. Что-то с домом не то. Какая-то беда, иначе не скажешь. Внутри дома тоже было мрачно. Горели, несмотря на день за окном, свечи, а окна оказались задрапированы черными, даже на вид тяжелыми шторами. Слуга, встретивший Ирана у дверей, вел его по полузабытому уже коридором, ступая неслышно, как бесплотный дух. И те, кто попадался им на пути, также бесшумно расходились в стороны, пропуская демона. Хозяин дома лежал в зале, в гробу. Хоронить будут завтра утром. Лицо бледное, опухшее. Как объяснила Ирану вдова, которую он едва помнил, муж исчез несколько дней назад, а потом его нашли в реке, утонул, захлебнулся. Бывает, даже у такого крупного и сильного человека, в молодости переплывавшего эту реку Наспор. Иран спросил, когда он исчез, и мысленно сделал себе пометку. Тот же день, когда приходили визитеры к Кайми. И пусть кто-нибудь посмеет сказать, что это никак между собой не связано. Разве что со старушкой побоялись связываться. Может, и справились бы, особенно толпой, но без боя она не сдалась бы. А если начнется схватка, то, учитывая ее силу и тот факт, что для атаки придется собрать не меньше, в общем, полгорода снесут. А уж нашумят так, что о какой-либо скрытности можно сразу забыть. Так что прислали шестерку на авось, вдруг получится. Убедились, что бабуля еще из ума не выжила. И по-быстрому свернули операцию. Все логично. А вот хозяин этого дома... Оказался для них, кто бы не проворачивал все это, куда были лакомым куском. Хотя бы потому, что магией не владел. Незаметно похитить – дело техники. Разговорить – тоже не проблема. У каждого свой запас прочности, но настоящего допроса не выдержит никто. Повреждений на теле, если верить супруге покойного, нет. Однако это ни о чем не говорит, встречаются умельцы, способные разговаривать бревно, не отколов от него даже щепочки. В общем, получили информацию – после чего избавились от свидетеля», — резюмировал Иран. «Паршиво. Он сделал незаметный для посторонних пас над телом и с трудом удержался от того, чтобы присвистнуть. Допрашивали не просто так, а с помощью магии. И, судя по остаточным следам, очень тонким, для местных экспертов незаметным, ни какой Некромантия, причем очень высокого уровня. Похоже, надо валить, а то дело может зайти слишком далеко. Вопрос только, кого именно валить» ибо Куда речи не шло. Питера надо было выручать кровь из носу, да и девушку просто так бросать на съедение не хотелось. Что же, раз игра пошла жесткая, то и ему, и Рану, стоило бы вспомнить кое-что из прошлого и натянуть кое-кому ласты на затылок. А риск? Жизнь вообще неизлечима. Еще никто после нее не выживал.